Глава восьмая. Лечебное питание. Предварительное знакомство. Сегодня даже дети, не говоря уже о взрослых, не задумываясь, назовут вам десятки лекарственных препаратов, применяемых при лечении тех или иных хронических заболеваний, и очень-очень немногие, хотя бы понаслышке, знают о дарованном нам природой могучем средстве борьбы с болезнями, лечебном питании. Признаюсь, я тоже далеко не сразу пришла к пониманию роли питания в лечении больных. К великому сожалению, в те годы, когда я училась в мединституте, а затем и в трехлетней ординатуре хирургической клиники, диетологии нас не обучали. Пробел в необходимой для лечащего врача области знаний помогла мне заполнить доктор Волкова, опытный терапевт, ассистент профессора Вовси. Это было во время Финской войны, когда я была назначена начальником хирургического отделения военного госпиталя и впервые обязана была самостоятельно принимать ответственные решения. Именно тогда я и узнала, что существует специальная диетологическая подготовка больных – перед операцией и соответствующая диета в послеоперационном периоде, и что от этого в значительной степени зависит исход оперативного вмешательства. С тех пор утекло много воды. Однако я не только не забыла полученного тогда урока, а, напротив, используя любую возможность, непрерывно расширяла свои познания в этой все еще недостаточно изученной области медицины. Я буквально как губка впитывала в себя все, что имело отношение к лечебному питанию. Никогда не забуду своих долгих бесед с шеф-поваром Института нейрохирургии, где я начала работать после войны. Несмотря на очень преклонный возраст, это был моложавый, сильный человек, буквально влюбленный в свою профессию и необычайно много знавший. Именно от него я немало узнала о лечебных свойствах продуктов питания, о волшебных целительных свойствах отвара из сосновой хвои, необычайно богатого витамином С. Сам он употреблял в пищу только свежие продукты, сохраняющие свои природные свойства, причем предпочтение отдавал растительной пище. При подготовке к операции на головном мозге особо тяжелых больных и при выхаживании их в послеоперационный период этот удивительный человек готовил необычайные целебные блюда, обогащая их соками трав и ягод. Его появление в институте нейрохирургии было далеко не случайным. Операции на головном мозге – сложнейшая область хирургии, где нет и не может быть мелочей. поэтому организация лечебного процесса в институте всегда отличалась четкостью и продуманностью до мельчайших деталей. Работать сюда приглашали только лучших из лучших. Так оказался здесь и бывший шеф-повар ресторана «Метрополь». Обширные знания в области лечебного питания, которые я накопила за всю свою долгую научную врачебную жизнь, помогают мне сегодня излечивать тяжелейшие хронические заболевания. Скажу больше, оно, на мой взгляд, является одним из наиболее мощных и действенных факторов восстановления здоровья. Но что такое лечебное питание вообще? Сказать, что это целебное питание, перестроенное с учетом тяжелых патологических нарушений физиологических функций органов и систем целостного человеческого организма и направленное на их устранение, значит ограничится хотя исчерпывающей, но очень общей формулировкой. Читателя, вероятно, интересует и характер такого питания, подбор продуктов, суточные рационы. Хочу сразу же предупредить. что типовых рецептов, пригодных на все случаи жизни, в лечебном питании не существует, так как даже одна и та же болезнь у разных людей протекает по-разному, а значит и питание их должно быть различным. Если кто-то предлагает вам такие пригодные на все случаи жизни рецепты, это первый признак его недостаточной профессиональной компетентности или самой обычной недобросовестности. В этой главе я расскажу о нескольких случаях тяжелых хронических заболеваний, излеченных с помощью лечебного питания, очень подробно опишу суточные рационы больных, набор продуктов, но сделаю это исключительно для того, чтобы дать вам хотя бы общее представление о том, что лечебное питание отличается от целебного. Слепо копировать их не следует ни в коем случае, так как это может только обострить ваши заболевания. Когда я работала натуропатом 8 Восьмой клинической больницы Москвы, ко мне обратился А.М. Пский, страдавший злокачественным образованием в области гортани и сахарным диабетом. Перед этим он уже побывал в хирургическом отделении 67-й клинической больницы, которым руководил в то время профессор Погосов, где больному должны были удалить опухоль оперативным путем. Однако во время предоперационного обследования от внимания эндокринолога не ускользнули симптомы недостаточности углеводного обмена, сахарного диабета, при котором... как известно, очень плохо заживают послеоперационные раны. Поэтому профессор Погосов вынужден был выписать пациента для лечения консервативными методами. Тогда-то больной пришел ко мне, и я согласилась взяться за его лечение, так как чувствовала себя, что называется, во всеоружии. Мой опыт хирурга, умноженный на выработанную мной методику лечения сахарного диабета в системе естественного оздоровления, давал уверенность в успехе. У Пскова было типичное заболевание сахарным диабетом. Однако функции поджелудочной железы сохранились, что давало возможность использовать в лечебном питании соки. Но далеко не все – так как диабет был осложнен хроническим гастритом, дуоденитом, энтеритом и калитом. Говоря другими словами, практически весь желудочно-кишечный тракт Пскова был воспален. Поэтому я назначила ему щадящую сокотерапию. В рацион его лечебного питания входили морковный, яблочный, облепиховый и актинидиевый сок, с лимоном и с обязательным добавлением отвара семени льна. Учитывая опухолевое заболевание гортани, моему пациенту следовало бы принимать и свекольный сок, который замедляет рост опухоли. Но он его совершенно не переносил. Больного пришлось приучать к нему постепенно, добавляя сок чуть ли не по каплям. На это ушло две недели. Зато потом Пскей с удовольствием пил даже плохо переносимый большинством людей цельный, свежеприготовленный свекольный сок с лимоном. Количество приемов соков и их дозы увеличивались по мере сокращения рационов так называемой лечебной пищи, ранее прописанной Пскому эндокринологами. Начал пациент с небольших доз смешанных соков, не превышающих 100 мл, пока не дошел до 4 стаканов в сутки. По мере того, как стихали воспалительные явления желудочно-кишечного тракта, сокращалось и количество назначенного больному семени льна, пока прием его не был отменен совсем. Какие-либо противодиабетические лекарства были полностью сняты на 10-й день лечения. После этого стало возможным сосредоточить внимание на лечении основного заболевания – злокачественной опухоли гортани. Через три недели лечебного питания в системе естественного оздоровления, которое больной полностью освоил, он вновь вернулся к профессору Погосову. Обследование показало полное отсутствие каких-либо признаков нарушения углеводного обмена, что и было зафиксировано в истории болезни Пскова. Операции и заживление послеоперационной раны прошли без осложнений. Однако персонал хирургического отделения обратил внимание на звуки работающей соковыжималки, часто доносившиеся из палаты прооперированного – и сообщил об этом заведующему отделением. «Надо сказать, что профессор Погосов был человеком смелым, решительным, не боявшимся новшеств. Узнав, что питание прооперированного им Пскова составляет в сутки пять стаканов свекольного сока с лимоном и отвары лечебных трав, что в течение последнего месяца тот не знал каких-либо других продуктов питания», Погосов не только разрешил продолжить лечебную сокотерапию, но и попросил меня выступить с лекцией перед тридцатью пятью слушателями курса, который он вел в Государственном институте усовершенствования врачей. Профессор сам демонстрировал нашего пациента, который всего на двенадцатый день после сложной операции на гортани отвечал на вопросы хотя и шепотом, но внятно и отчетливо, что произвело большое впечатление на присутствовавших. С тех пор прошло двадцать лет. Пский жив, здоров и увлеченно работает в своей области науки. Голос его полностью восстановился, метастазов нет – Диабет полностью излечен. Мой бывший пациент продолжает активно жить в системе естественного оздоровления. Приведенный мной пример дает вам некоторое представление о том, что такое лечебное питание в его чисто количественном и качественном выражении и каково его общее воздействие на целостный человеческий организм. А теперь, думается, есть смысл поговорить о том, в чем заключается смысл благотворного влияния лечебного питания на организм больного человека.